Дверь в Надину квартиру была чуть-чуть приоткрыта. Что там вообще происходит, было совершенно непонятно, потому что на пороге столпилось несколько мужчин в белых майках, тренировочных рейтузах и шлепанцах. Все они были совершенно одинаково, как игроки одной футбольной команды. Папа, по всей видимости, был тренером этой команды. Наверное, он быстренько прошел с соседним квартирам и так потом пошел захватывать в плен этого несчастного алкоголика. Несчастный алкоголик сидел на кухне, схватившись за голову обеими руками. Это была поза мыслителя, которому внезапно пришла важная, но очень печальная мысль. В отличие от остальных мужчин, алкоголик был одет в байковую рубашку без пуговиц. Он раскачивался в такт мыслям и мучал. — Убью! Убью, соку". Мужчины в майках по отдельности хором отвечали ему возмущенными голосами. — Я тебя сейчас убью! Это сейчас как убью, идет хрянов!» Я никак не мог найти в этом хаосе, и найти нашу соседку Надю. Говорит, мама откуда ты ее вывела? Надя шла в строгом зеленом платье с оборками на позднее время. На лице у нее было тоже строгое, я бы сказал, торжественное выражение. Она ни на кого конкретно не смотрела. За руки она вела своих несчастных детей. Мужчины в майках и женщины в халатах почти перед ней расступились. Как ни странно, Надиных детей я увидел впервые. Это были крошечные, мальчик и девочка, такие же белобрысые, как Надя, с дрожащими от холода, голыми ногами. Но что меня поразило больше всего, мама вела их всех в нашу квартиру. — Пап, а если он теперь к нам колотиться начнет? — тихо спросил я. — Не начнет, — сурово ответил папа. — Сейчас его в милицию отправят, потом в отрезвитель. Пусть там попробует поколотиться. И тогда я плелся вслед за мамой в нашу квартиру, которая стала в ту ночь приютом жертв семейного насилия. Приютом жертв, правда, она побыла недолго, часа, наверное, полтора, от силы два. Мама с Надей и с папой сидели на кухне и тихо обсуждали, увиденные и пережитое, Потом все разошлись спать всего этого конечно я не видел потому что вошел к себе в темную комнату рухнул на кровать и заснул как убитый наверное от всего увиденного и пережитого остальное мне рассказала на утро мама как приехала милиция как надяла детей обратно в свою квартиру так плакала так плакала скррушалась мама вообще то она неплохая странная правда немного а дети ничего скромненькие такие эх, ну чего ж несчастные женщины видим после милиции и вытрезвителя Надиного мужа отвезли куда-то еще, потому что он пропал надолго, наверное, на целый год. Да и после его возвращения домой скандалы на весь подъезд постепенно прекратились. «Вылечили, значит, саркастически», — приговорила моя мама. «А ведь все говорят, неизлечимая моя болезнь». После этого происшествия Надя очень полюбила нашу семью. Она полюбила меня Папу, маму, нашу квартиру, нашу мебель, нашу посуду, нашу одежду, нашу тишину. Надя любила все это вместе и по отдельности, любила горячо и страстно. Она звонила вечером нам в дверь и громко шептала, «Марин, можно я зайду к тебе на минуточку?» Мама первое время отвечала, «Привет, Надь, давай, заходи, конечно». Потом она стала отвечать так, «Что им случилось, Надь?» «Нет, нет, ничего не случилось» душно, отвечала Надя, — я детей-то уложила, а душе так тревожно. Можно я у тебя посижу? Я прямо тут, в прихожей. — Ты чего, с ума сошла? Почему в прихожей? Проходи на кухню или в комнату, — возмущалась мама. Потом стала соглашаться. — Ну, ладно, посиди, посиди. — Слушай, Марин, — громко говорила Надя, — тихо сидя в прихожей. Какая уж у тебя обстановка красивая, и мебель, и вообще, как в кино. — Надь, ну ты чего? — недовольно говорила мама. Перестань, Чажа, я тебя прошу. — Нет, правда, — изумленной красотой нашего жилища, — отвечала ей Надя. — И что такое, ну, прям не знаю, как сказать. — И не говори, не надо, — смеялась мама. — Хочешь чаю с вареньем? Нет, не хочу, — твердо говорила Надя. — Можно еще тут немного посижу? — Ну, посиди, — хмурилась мама. — Так мне убираться надо, скоро ведь Сима с работы придет. — Я знаю, — радостно отвечала Надя. — Я быстро, а хочешь, тебе пол помою? Надина присутствии незаметно наполняло весь наш дом вернее переполняло я сидел у себя в комнате с книжкой но читать почему то не мог я прислушивался непонятно к чему коль надя понимала что давно пора уходить и произносила свою главную фразу спасибо тебе марин за все